Глава четвёртая. Пока мы наслаждались покупками, поднялась метель. Идти было трудно. Айлира выставила пакет перед собой как щит, и мы медленно продвигались к академии. Вдруг меня резко скрутило тошнотой. Я открыла рот, чтобы предупредить подругу. Но её уже схватил за руку тот самый мерзкий человек в коричневом. Я не успела издать ни звука. Пригоршня снега влетела в рот, но Лира действовала стремительно. Выдернула плечо, стукнула нападавшего своим пакетом и крикнула что-то неразборчивое. Здоровяк улетел в стену. И, судя по тому, как он осел в сугроб, приложила его не слабо. «Бежим!» — болотная схватила меня за руку и потянула за собой. Мы бежали так, что ветер свистел в ушах. Замедлились только у ворот Академии. Отдышались, чинно взяли свёртки и прошли. Уже в комнате нас затрясло, но у ведьм, умеющих варить зелья, всегда найдётся нежная травка и булочка к чаю. Мы завернулись в одеяла, уселись на постелях, обнимая ладонями горячие кружки. И тогда... Я осмелилась спросить, что это было, чем ты его так стукнула? Айлира смутилась, поизучала свои ноги в пушистых носках, но всё же призналась. Артефакт. Защитный. Взяла с собой на всякий случай. Артефакт. Я покачала ногой, отпила чай и поняла, что ничего не поняла. Артефакт. Да еще с индивидуальной настройкой. Это очень-очень дорого. И до выхода в город и необходимости в нем у Айлиры не было. Зачем же она его купила? Тебе кто-то угрожает?» Перепугалась я. «Ну а что я еще могла подумать? Соседка, отличный зельевар, снабжает косметикой половину адептов первого курса и столько же второго». К ней даже старшекурсницы подходят, потому что сварить гламарию не каждый сумеет. Очень уж тонко там надо чувствовать зелье. Чуть передержал — и у тебя обычный крем для лица без магического флёра. Не додержал — и у тебя от прыщей с запахом болота. Вдруг кому-то из признанных зельеваров не понравилось наличие конкурентки? «Нет». Отмахнулась Айлира, сверкнув зелёными глазами. «Это просто подарок». «Подарок?» «Мне показалось, что у меня уши зашевелились от любопытства». «Ну да, подарок». Подруга потупилась. «Но я не хочу об этом говорить». «Хорошо, я не стану спрашивать». «Меня грызло любопытство, но я понимала, что лезть в чужие отношения...» Всё равно, что топтаться грязными сапогами по чисто вымытому полу. Может, и простят, но запомнят. Мы дружно допили чай и легли спать. А утром я решительно подошла к декану. «Магистр Илана, я хотела вам рассказать кое-что важное. Для приватного разговора декан ведьмовского факультета завела меня в свой кабинет. Там было удивительно уютно». Горел огонь в небольшом камине, на столе высились бумаги, в огромном кресле дремал чёрный кот, а на специальной подставке красовался хрустальный шар. «Садись, рассказывай». Меня усадили на диван и предложили чаю. Я отказалась и, как сумела, рассказала про мою способность и встречу в городе. «Значит, вышли вы по разрешению магистра Агеноры», и встретили того пугающего мужчину возле лавок. Подвела итоги магистр Илана, нервно пощелкивая тонкими пальцами. С ее рук слетали огненные искры, и я от страха могла только головой кивать. Он каким-то образом узнал вас, ведьм, и потом напал снова. Вы его оглушили. Тебя при встрече с ним тошнит. Понятно. Тут Илана Огненная вскинула на меня глаза, и я увидела, что в них пляшут огненные искры. Кажется, я побледнела, потому что искры тотчас исчезли. «Извини, Мейта, не хотела тебя пугать. Мои искры безопасны. Ты большая молодец, что всё мне рассказала. Мы этого мерзавца уже лет шесть поймать пытаемся». «А что он делает?» — осмелилась спросить я. Да, было страшно, но неизвестность пугала больше. Магистр Илана, кажется, поняла мое настроение, потому что, помолчав, все же ответила. Он пугает ведьм, похищает, запирает где-то и пугает, угрожая их жизни и здоровью. Испуганные девочки его как-то подпитывают. А когда в них не остается сил, Он подбрасывает их к воротам Академии. Но ведь я его ощутила как убийцу. Как думаешь, что случится, если зимой выбросить обессиленную, ослабевшую девушку на улицу? Некоторые умерли, не дождавшись помощи. Некоторые были так истощены, что их не сумели спасти. Даже целители. Он пьет из них не силу и даже не магию, а саму жизнь. Но почему его до сих пор не поймали? Я даже подпрыгнула на диване. Потому что ещё ни одна жертва не дала его описания. Он всегда был в маске или в глухом капюшоне. Высалира первые, кого он не сумел украсть. Вот уж когда морозом продрало по коже. Но получается мы для него как надкушенный бутерброд? Просепила тоненьким голосом. Именно поэтому вы обе сидите в академии, не высовывая даже носа за ее пределы. А еще пойдем-ка навестим менталистов. Они неплохо извлекают из головы портреты. Я не стала сопротивляться. Такого опасного человека нужно было найти».